Никита Киров. «Гром». Том 3. Глава 1. Говорил я недолго, ведь нам пора закругляться и валить отсюда. А пока говорил, заряжал обрез вертикалки. Нас здесь не было, говорил я, вставляя два патрона по очереди. И никто нас здесь не видел. Патроны двенадцатого калибра, гильзы из плотной бумаги, папковые. Совсем новые, нестреленные, в ствол вошли легко. Валера выпучил на меня глаза, смотрел так, будто решил, что я сейчас его застрелю. Ну и догадался же я просто. Тем временем ярик стаскивал с него окровавленный бронежилет но ну глеб сибиряков снимал экипировку с себя ты же сам говорил что бегать тебе негде я вслушивался на милицейских сирен пока не было вот пришел сюда пробежал пару кругов для здоровья мол полезно увидел брат ву спрятался в траве обжегся крапивой добавляй больше деталей валер поверят в этом бегал Он показал на свои берцы и скрипнул зубами от боли. Но хоть кровь у него перестала идти. А Ерик тем временем стащил с него берцы и начал стягивать свои кроссовки, поменяется обувью. Спортивную куртку с себя снял Глеб и выпачкал в крови, не жалея одежды, хоть и фирма. Валерке не подойдет ни куртка, ни обувь, но кто будет вглядываться, все равно в больнице снимут». Главное, чтобы вид был как у спортсмена, случайно оказавшегося не в том месте. «Ты подумал, что тебя увидят и убьют», — продолжал я. Спрятался, сидел в траве. Тебя увидел боевик, вон тот, в красной куртке, бородатый. Стрельнул в тебя. Ты упал. Попросил не убивать. «Чё?» — промычал Валера. «Я у этих гадов прощады просить никогда!» «Слушай меня!» Если решат, что ты случайный свидетель, вопросов будет меньше. Короче, ты сказал, боевик задумался, но в засаде сидел Глеб, наблюдал за стрелкой. Сибиряк уже стянул с себя все, что могло его выдать. На нем теперь только джинсы и старая вытянутая футболка, зато в руке табельный ПМ. Затвор так и стоял на задержке. «Поняв, что стреляет, ты, Глебка, затаился», — придумывал я дальше потому что хотел рассказать Некрасову, что здесь было. Но когда ты понял, что боевик ранил гражданского и хочет добить, покинул укрытие и открыл огонь и стабильного пистолета на поражение, как и положено. Ты же мент все-таки, тебе положено людей защищать. Мозги вынесут, конечно, но отмажешься, и с нами не свяжут. Но как я про них узнал? Глеб вздрогнул, ведь вдали раздалась сирена. Не сам же сюда пришел? «Некрасов поймет, что от меня, а перед остальными тебя прикроют, главное, чтобы сам поверил». «Слушай дальше. После этого ты выстрелил в сторону бандитов несколько раз и потащил раненого подальше отсюда. И вид сделайте, что друг друга не знаете, хотя бы вначале. Там таксофон стоит, я показал рукой направление. Вызови скорую, проследи, чтобы все в порядке». И подмогу зови, пусть ОМОН поднимают СОБР, снайперов, всех. Все равно мы уже уйдем. Но чем больше паники, тем позднее они придут». «Понял», — Глеб выдохнул. «Опять дыхалка кончится, пока че тащить будешь». Ярик усмехнулся. «Потом смеяться будем», — оборвал я. «С тебя, брат, собрать наши автоматы и броники. Я еще УЗИ там видел, захвати. Глеб, тащи». «Все, погнали, мужики!» Глеб подхватил Валеру со стороны целого плеча. Оба заматерились, но быстро побрели в сторону выхода через выросшую на поле траву. Прошли мимо трупов кавказцев. «Я придумал все в общих чертах, но Глеб — мент, добавит еще что-нибудь по пути, а Валера, несмотря на боль, запомнит. Ну и в конце концов Некрасов теперь наш должник». Как и Александров, но с этим осталось уладить еще одно дело. Надо знать, кто еще в курсе. Раненый Мухамедов пытался взять калаш у трупа, но не успел. Я подскочил ближе и пнул его лысую башку. Он откатился, скаля зуба от боли, достал нож. Я пнул еще раз, разбив его выпирающий нос. Только после этого Муха успокоился, да и я нацелил на него обрез. «Ты еще кто такой?» — прохрипел он с акцентом. «Мага нас нанял», — придумал я. «Проследить, что никто отсюда не уйдет. Лежи и не дергайся». «Думаешь, напугаешь меня?» — муха чуть приподнялся. «Я смерти не боюсь». «А ты думаешь, я одним выстрелом обойдусь?» Я показал обрезом, куда именно могу стрельнуть, и он злобно посмотрел на меня. Че ты гонишь? – прохрипел Мухамедов. Мага не в курсе за мясо. Менты без сада порешить нас решил. Мусорящекалы. Мага не в курсе. Я склонился над ним. Это ты мне гонишь, муха катуха. Мага подставить хотел Александрова, но и решил под шумок Некрасова грохнуть чужими руками. Несколько дел в одном сделать, вот и расплата. «Мага тебя убрать решил, как лишнего свидетеля». Бах! Это Ярик подобрал чьи-то ТТ и в кого-то стрельнул. Боевик притворялся убитым, чтобы подпустить нас ближе. Но брат, прошедший войну, это распознал и ликвидировал угрозу. И еще в кого-то бахнуло, только потом бросил ствол. Он не хуже меня понимал, что если кто-то из бандитов расскажет обо всем, выручить Валеру и Глеба не выйдет. И она сразу узнает». «Да не так все было!» Муха начал подниматься, но я ткнул его в лоб стволами обреза. «Про Некрасова вообще речи не было! У того Александрова цыпа друзья были, которые ко мне пришли и...» Он хитро усмехнулся. «Хрен, что тебе скажу! Ничего не выдам! Не дождешься!» Да я и так все понял. Местные братки хотели, чтобы пацан пришел жаловаться к отцу, а отец к братве на поклон пошел, чтобы все порешали наши родные городские авторитеты. Вот к магии обратились, он спец в таких подставах. А ты сам шефа своего подставить хотел, да? Чтобы на него некрасово повесили. И Цирю с Серегой порешил, чтобы хвосты зачистить. И заодно подставил Александровых, раз они к тебе пришли. Рискнул ты, думал, что папаша к братви не пойдет, он же упрямый, и что до выстрела все равно дойдет. Но кое-что у тебя вышло, все шишки на магу теперь валиться будут, но ты это уже не увидишь. «А ты еще не понял!» — он засмеялся через боль и сплюнул кровью. «Мага все равно будет искать, кто нас замочил, мстить будет, он же не знает, как все было. И на вас выйдет. Так что пальцы не гни. наш в меня так хана тебе придет. Он за тобой придёт. И пусть идет, сказал я. Не придется за ним бегать. Его лицо изменилось, когда он понял, что взять меня на понт не выйдет. Но ничего сделать не успел. Я отошел подальше, чтобы не забрызгало, и выстрелил из одного ствола. Хватило и одного. Отдача сильная, выстрел громкий. Перезаряжать не стал, чтобы не бросать гильзу. Подобрал компактный автомат земли Чеченский борс, и берет тумухи захватил. Ему она все равно больше не нужна, и побежал вслед за братом. Пора валить, а сирены уже были близко. Дыхание мы смогли перевести только минут через тридцать, когда загнали буханку в неприметный гараж на острове. Судя по всему, в городе уже подняли милицию из-за стрельбы, но мы успели сорваться оттуда. Да, весело там сейчас будет, с таким количеством трупов, как в 1993 году, на уши поставят всех. Приедет прокурор, приедет начальник ГУВД, приедет начальник областного РУБОП, прибудет куча спецов». Начальники будут орать на подчиненных, криминалисты будут ползать на коленях, осматривая место происшествия. Тела увезут в морг, где судмеды будут их потрошить и вытаскивать пули. Время вечернее, но в Москве еще день. Оттуда живо начнутся звонки. Сразу поставят в курс министра внутренних дел и генерального прокурора. Потребуют принять меры, ОМОН будет рыскать по городу. Наверняка напрягут овощи базу, ведь большинство убитых — кавказцы, которые там работали в охране. Дороги перекроют, начнут досматривать машины. Короче, весело. Но мне над этим работать уже не нужно. Нам сейчас главное — не отсвечивать. В гараже уже ждал Костя и Денис. Денис смертельно бледный, его била дрожь. А Костя спокойный, напивая какую-то песню себе под нос. Ярик пошел к ним, а я смотрел трофеи. Заодно обдумал, что дальше. «Лех, прикинь!» — вскричал радостный Ярик. «Знаешь, кто нас со свечки прикрывал?» «Костя!» «Денчик!» Он поднял парня за шкирку, поставил на ноги и крепко обнял. «Снайперюга! Ух, как давай их щелкать!» «Денис!» — я удивился. «Ты стрелял!» Он закивал. От него пахло спиртным. Наверное, Костя дал ему фляжку, чтобы тот успокоился. «Так и думал», — у Дениса стучали зубы. «Что перебьют вас всех? Вот и взял в винтовку». «Ну, вовремя». Я кивнул и похлопал его по плечу. «Вообще думал мажорчик какой-то московский». Ярик растрепал ему волосы. Он мочил Чехов так, будто матерый снайпер. К себе его возьмем, Леха». «Такого снайпера на руках таскать надо!» «Обсудим еще», — сказал я. «Надо узнать, что с Валеркой». Глеб вскоре позвонил, успокоил. Алиби сработало. В больницу пришел сначала участковый собирать данные, потом милицейский следок Филимонов, которого я отлично знал. Филимонов поверил, тем более Глеб тоже был в палате. Мол, пришел проведать спасенного крестника, которого вытащил. Он тоже добавил деталей. Навестить Валеру мы смогли только на следующий день, когда все более-менее успокоилось. Денис был дома, спал. И спать, похоже, будет целые сутки после пережитого. Но его внезапная помощь, которую мы от него не требовали, нам очень помогла. Может и правда потом ему предложить пойти к нам. У парня есть стержень. Да и вообще, произошедшее сплотит всех сильнее, несмотря на раненого. Собрались мы в двухместной палате, причем прикольной. Просто я сунул кому надо двести тысяч старыми деньгами, и Валеру перевели сюда из общей. Тут тоже не фонтаны, таракашки бегают, но зато чисто, не жарко, и уход делают. Второго больного пока нет. Бледный Валера лежал на кровати, накрытый одеялом. Плечо было плотно перевязано. Пришли компашкой, я, Костя и Ярик. Глеб еще должен был подтянуться чуть позже. Ему еще надо строчить рапорта о применении табельного оружия, так что сильно занят. Притащили раненому передачку, яблоки, бананы, блок сигарет. Костя книг принес почитать. Сок еще принесли в модном тетрапаке, какие сейчас начали продавать повсюду. И корейские крабовые чипсы. Валера их любит. Родственники принесли ему китайских конфеток с маутзадуном на фантике. Настолько твердые, что зуб сломать можно. Ярик расщедрился и по дороге купил Валере шаурму. «Копи шаурму, помоги хатабу С нарочитым кавказским акцентом напел брат. «А у следователя сын ходил к нам на секцию». Объяснял Валера, жадно откусывая куски от шурмы. Батя его тоже бегал, заставлял. Вот и не удивился, что я там был. А тут и Глеб подсказал, что говорить. Ну и там, на поле, все понял. «Рука как?» — спросил я, усаживаясь на край кровати. «Шевелить не могу, ноет». Валера поморщился. «Кость, говорят, царапнула. Вот и болит. Такие вот пироги с котятами». Он задумался и с подозрением посмотрел на шаурму. «Ну, зато прикрыл братан». Ярик пожал ему здоровую руку. «С меня поляна потом в кабаке будет, за базар отвечаю». Дверь в палату открылась. Влетел Глеб, как всегда, красный, потный, будто бежал. Он шумно выдохнул, расстегнул ветровку и сел на подоконник. Под курткой кабуры не было. Сдал ствол на экспертизу, он заметил мой взгляд. Теперь вернут только когда с реабилитацией вернусь. «Че за реабилитация?» — спросил Ярик с недоумением. «Ну, если бандита мочишь, что отправляют в госпиталь. Здоровье психическое поправить». «Но там, говорят, клево. Массажики делают, тёлки ходят спортивные. Кормят, как в санатории. Там реально, как в санатории. Пару недель отдохнуть и как новенький». «Ого, а нам не положено?» — брат посмотрел на меня. «У тебя и так каждый день как санаторий!» Сибиряк усмехнулся. «Жарёшь в два горла, пьешь, спишь до обеда!» «Так-то да, в натуре!» В целом вышло неплохо, сказал я, и все замолчали. «У маги — одна из самых сильных группировок, а мы и крови пустили. Расследование же ведут!» Глеб кивнул. Даже не понял, что был на волосок от смерти. Если бы схема мухи удалась, Денис стрелял бы в Некрасова боевым патроном, и пуля досталась бы Глебу. Но это уже не случится. «Наверное, к тебе придут от маги. я посмотрел на Валеру. «Деньги давать будут, чтобы ты вспомнил, как можно меньше. Деньги бери, не помешает, но запоминай, кто был и что говорил. В гости потом к ним сходим. Будут угрожать, тоже запоминай» мы еще с ними не закончили да тут присмотрят за ним торопливо сказал глеб наших здесь много мага сюда не сунется да и иваныч просил приглядеть за валерой кстати пацаны ярик хлопнул в ладоши вот леха нас назвал оба б гром оба б понятно он говорил а вот гром так и не придумали вот пока здесь давайте замутим вывеску г г -группа. Начал Костя и отпил сок из пакета. Группа реактивного облома мудаков. Ярик громко заржал. И так пойдет. Я кивнул с улыбкой. «Но ну, вообще, как официально, группа реагирования особая мобильная. О! Ярик поднял палец. Давайте маски натянем, мы в телестудию ворвемся. Мол, мы гром, а вам всем, братки и прочие, им сочувствующие, капсдец будет, и поещику нас покажет. Не, я помотал головой, а нас знать не должны. Слухи-то пойдут, братан, мол, мочит всех кто-то. Пусть слухи идут, я кивнул. Пусть боятся, чтобы ходили и пугались, всем же лучше. Кстати, у меня вариант для названия есть. Начал говорить «Валера». Но закончить не успел, мы услышали шаги и замолчали. Вошел полковник Некрасов в белом халате, накинутом на плечи, морда красная, злая, а увидев с нами Глеба, он аж зубами скрипнул. «Ну чё, мужики?» — неприятным голосом произнес Некрасов. «Да вы тут все в сборе, я смотрю». «И ты здесь, Глебыч!» — он глянул на подчиненного. «И кто мне?» «Пошли выйдем, подымим». Позвал я и кивнул на окно, за которым видно аллею деревьев и скамейки, где можно посидеть. «Обсудить кое-что нужно, Николай Иваныч, а то вопросов накопилось». «Да уж, не помешало бы все обкашлять. пробурчал он.